Глава 11. Годзилла против Модры. Летом 2016 года Марк Лор, как и многие предприниматели до него, осознал, что его компании не хватает мощи, чтобы конкурировать с Amazon. Его стартап, интернет-магазин Jetcom, продавал популярные среди миллениалов высококлассные товары такие как грейпфрутовые маски для лица ES2 и умные часы Fitbit Ionic, и быстро рос. Воловая выручка достигла 1 миллиарда долларов. Как и другие лидеры в этой области, Лор отдавал себе отчет в том, что розничный сектор трансформируется в безграничную торговую площадку, которая радикально меняет поведение потребителя. Теперь уже недостаточно было просто владеть традиционным магазином или просто быть онлайн. Успешные ритейлеры должны были предлагать своим клиентам множество надёжных вариантов: купить в магазине, заказать онлайн и забрать в магазине, купить онлайн и получить заказ через несколько дней или часов. Эта идея уже какое-то время носилась в воздухе, но осуществить её было чертовски сложно. Лор знал, что для притворения в жизнь такой гибридной стратегии нужны соответствующие масштабы, требующие огромных средств. Он привлёк 225 миллионов долларов от венчурных фондов, но этого было недостаточно, поэтому он обратился к главному конкуренту Амазона компании Walmart. Осенью того же года Walmart купила Jetcom вместе с Loram за 3,3 миллиарда долларов. Тогда некоторые аналитики оценивали Jetcom примерно в 1 миллиард долларов, так что можно сказать, что ещё 2 миллиарда долларов Walmart заплатила за Loram. Крупнейший в мире ритейлер решил, что тот достаточно сообразителен, чтобы разобраться, какие онлайн-технологии обеспечили Amazonу доминирование в электронной коммерции. На долю Amazon приходилось почти 40% всех онлайн-продаж в США в 2018 году, что в 10 раз превосходило показатели Walmart. Один эксперт язвительно заметил, что покупка Walmart модной онлайн-компании напоминает покупку дорогого средства для восстановления волос человеком, переживающим кризис среднего возраста. Лор видел, что Walmart обладает масштабами и капиталом, столь необходимыми ему, чтобы угнаться за Амазоном. Компания-штаб-квартира, которая находится в Бентон-Вилле, штат Арканзас, владеет примерно 4700 магазинами в США, Причём 90% населения страны проживает в пределах 16 км от них. Идеальная позиция для доставки в день заказа. Беря пример с Amazon Prime, Walmart начала предлагать бесплатную однодневную доставку для заказов свыше 35 долларов. Но основным козырем компании были её многочисленные магазины. Лор понял, что их можно использовать как гигантские местные склады, откуда онлайн-покупатели станут забирать свои заказы. либо они могут быть доставлены в течение нескольких часов. «В наших магазинах работают миллион двести тысяч сотрудников, и они вполне способны с этим справиться», — говорит он. «Это позволяет нам доставлять свежие и замороженные продукты и обычные товары в течение двух часов или в день заказа дешевле, чем кто-либо другой». Клиенты Walmart могут заказать продукты в интернете и забрать их в ближайшем супермаркете. По данным аналитиков в Coven, В январе 2019 года около 11% покупателей Walmart использовали такую опцию. Они просто ехали в супермаркет, где заказ клали им в багажник. Лор хорошо знает, с кем имеет дело. Как я уже говорил, он работал в Amazon. В 2005 году он и Винит в Харара основали в Нью-Джерси онлайн-ритейлера Quitsy. Название сочетает в себе два латинских слова Quits и Si, что означает что есть. Компания создала интернет-магазин Diaper.com, предлагавший бесплатную доставку подгузников и других детских товаров в ночное время для уставших родителей. Венчурные компании поддержали стартап, инвестировав в него 50 млн долларов. Оба основателя наслаждались своей независимостью, не переставая всё же восхищаться профессионализмом Безоса в сфере электронной коммерции и называя его сенсеем. Японское слово, которым на западе стали обозначать мастера боевых искусств. Новыйспечённым мамам и папам полюбился дайя перском, и годовой оборот Quicci к 2008 году вырос до 300 млн долларов. Брэдстоун в книге "Магазин всего" отметил, что Quicci попала в поле зрения Безоса, и Amazon начала резко снижать цены на подгузники. В какой-то момент Лор и его команда, прикинув, обнаружили, что Amazon за 3 месяца могла потерять до 100 млн долларов. Предвидя перспективы, Лор и его партнёр начали переговоры и с Walmart, и с Amazon о приобретении компаний. Когда Безос узнал об интересе Walmart, руководители Amazon, как писал Стоун, усилили своё давление, угрожая основателям Квиц и тем, что беспощадный, когда дело касается конкурентной борьбы с Ansay, обрушит цены на подгузники вообще до нуля. Если сделка уйдёт к Walmart. В 2010 году Лора и его партнёр капитулировали и продали Quince Amazonу за 550 млн долларов. Вспоминая эту сделку, Лор говорит, что причина, по которой ему пришлось на неё пойти, заключалась не только в жёстком демпинге со стороны Amazon, сколько в том, что как только Bezos нацелился на его компанию, инвесторы уклонились от предоставления Quince средств. необходимых для ведения затяжной ценовой войны с гигантом электронной коммерции лор недолго проработал в амазоне по условиям сделки квитсы должна была действовать как самостоятельное подразделение но в итоге была поглощена основным бизнесом амазона и название diapers ком исчезла после того как волмарт приобрела джетком генеральный директор компании дуглас макмиллан назначил Лора главой подразделения электронной коммерции в США, куда входили и Walmart.com, и Jet.com, предоставив ему полную свободу действий для создания быстро растущего онлайн-бизнеса, который мог бы посостязаться с логистикой Амазона. Он также позаботился и о вознаграждении. Согласно исследованию Women's Wear Daily, в 2016 году Лор был самым высокооплачиваемым топ-менеджером в сфере розничной торговли, моды и услуг красоты, получив зарплату и бонус в размере миллиона четырехсот тысяч долларов и пакет акций на сумму двести сорок два миллиона долларов. Walmart, в свою очередь, ожидала, что бывший предприниматель с помощью магазинов, логистического опыта и капитала компании поможет ей стать убийцей Амазона. Walmart начала продавать онлайн в 1999 году, всего через несколько лет после того, как Безос запустил Амазон. Уже тогда компания приняла решение о создании гибридного рынка для своих клиентов. Звучит знакомо, не правда ли? В 2011 году на телефонной конференции для аналитиков Джоэл Андерсон, на тот момент исполнительный директор Walmart.com, пояснил, что стратегия будет заключаться в построении многоканальной модели. Он имел в виду, что Walmart будет использовать интернет для расширения своего ассортимента товаров. Обеспечение доставки на следующий день для онлайн-покупателей товаров, отгружаемых из сетевых магазинов, и предложение трёх вариантов бесплатной доставки, которые Андерсон назвал быстрое, более быстрое и самое быстрое. В тот момент озвученная стратегия, возможно, имела смысл для руководства Walmart, но не для клиентов, и программа в итоге не дала результатов. Лор признаёт, что Walmart с опозданием вступила в игру на рынке онлайн-ритейлера. и недостаточно инвестировала в технологии, а потому ей приходится многое наверстывать. У Walmart.com нет такого ассортимента интуитивно понятного интерфейса и удобных для клиента функций, характерных для Amazon.com. Нет у них и членского клуба, предлагающего преимущества, сравнимые с преимуществами участников Prime, такими как фильмы, ТВ-программы, книги и музыка, а также бесплатная двухдневная или более быстрая доставка. Для Walmart Internet представлял собой классическую дилемму инноватора. Ритейлеру было сложно предпринять рывок в направлении электронной коммерции, так как это сказывалось бы на его успешном традиционном бизнесе. Пока Lor готовится к битве с Amazon, у Walmart есть одно неоспоримое преимущество её опыт в традиционной рознице, который служит ключевым фактором при построении модели гибридного ритейла. Точно так же, как Amazon спешит создать оффлайновую империю, Walmart стремится объединить соблазнительные перспективы электронной коммерции с масштабным присутствием в традиционной рознице. Компания нанимает многочисленных специалистов по обработке и анализу данных, расширяет ассортимент товаров, доступных на сайте Walmart.com, приглашает туда мелких ритейлеров, пытается интегрировать искусственный интеллект и машинное обучение, Чтобы сделать процесс покупок удобным для своих клиентов, и экспериментирует со способами ускорения доставки. Это единственная компания в Америке, у которой есть компетенции и достаточно средств, чтобы лицом к лицу сразиться с Amazon. Среди всей шумихи о том, что Amazon захватывает мир, легко упустить из виду, что Walmart почти в 2 раза крупнее. В 2018 году её оборот достиг 500 миллиардов долларов, что делает компанию не только крупнейшим ритейлером, но и крупнейшим бизнесом в мире. В США у Walmart 4700 магазинов и ещё 6000 в других странах, тогда как у Amazon только 550 в США и несколько за рубежом. Это грандиозное преимущество. Вопрос заключается в том, Сможет ли Walmart достаточно быстро превратиться в гибридного ритейлера, чтобы не позволить Amazonу вырваться вперёд и пробить брешь в её прибыльном бизнесе торговле продуктами питания? Хотя у Walmart больше шансов конкурировать с Amazonом, чем у кого-то другого, Wall Street на результат особо не рассчитывает, несмотря на то, что по выручке Walmart в 2 раза превосходит Amazon, и её рыночная стоимость в 2019 году была вдвое меньше, чем у Amazon. Walmart считает, что может победить Amazon с помощью своего главного козыря традиционной розницы. Надо только повысить скорость и действовать изощрённее. Если вы хотите обсудить причины успеха Amazon, говорит Лор. Забудьте о технологиях, забудьте об облачном сервисе AWS, цифровых развлечениях и всех других вещах, о которых чаще всего говорят. Их основной бизнес это розничная торговля. По мнению Лора, суть в том, что клиенты получают всё, что хотят, по очень выгодным ценам, быстро и в соответствии со своими ожиданиями. Это здорово, потому что мы сами отлично умеем играть в эту игру логистика и искусство сбыта. Столкнутся два гиганта, и конкуренция будет жёсткой, но это не значит, что кто-то должен пасть на поле боя. И Amazon, и Walmart обладают компетенциями, капиталом и достаточной финансовой устойчивостью, чтобы трансформироваться в гибридных ритейлеров. Можно представить себе сценарий, при котором в США Amazon и Walmart становятся двумя доминирующими торговыми платформами и делят страну на сферы влияния. Если бы меня попросили угадать, что из этого получится, я бы отдал Amazonу прибрежную и городскую территории, а Walmart глубинку. Примерно так это и происходит сегодня, когда Amazon преобладает в городских районах, а Walmart в Средней Америке, говорит Лор. Цены Walmart, как правило, ниже, чем в Amazonе. А это плюс для покупателей со средним и низким доходом, живущих в сельской местности. Её магазины и склады ближе к таким клиентам, чем склады Амазона, которые, как правило, располагаются вблизи крупных городов. Это означает, что в центральной части страны Амазону может потребоваться больше времени для доставки товаров, которые пользуются спросом в этих районах. Учтите, что у Walmart нет магазинов в Нью-Йорке. Хотя в 2019 году компания объявила, что откроет склад в Бронксе для доставки продуктов. A Whole Foods их там 13. Эти две компании с их ассортиментом, скоростью доставки и широкой географией присутствия затруднят конкуренцию другим ритейлерам. Но на международном уровне конкуренция будет развиваться иначе. Можно представить себе сценарий, в котором горстка розничных гигантов делят мир, словно колониальные державы. Alibaba и JD.com станут самыми популярными платформами в Китае. Amazon будет преобладать в Европе, возможно, наряду с Tesco в Великобритании, Carrefour во Франции и Schwarz Group или Aldi в Германии. Борьбу за рынок Индии с её миллиардом потребителей поведут всё та же Amazon, Alibaba и Walmart, несмотря на всю шумиху вокруг омниканальной модели ритейла. По состоянию на 2019 год лишь небольшой процент покупателей приобретали продукты онлайн. Заказывать еду и получать ее в хорошем состоянии гораздо сложнее, чем другие товары. Как уже отмечалось в предыдущей главе, фрукты, овощи, рыба, мясо и другие скоропортящиеся продукты имеют небольшой срок хранения. Находясь на складе, некоторые из них могут легко повредиться или испортиться. Преимущество Walmart перед Амазоном заключается в том, что у нее гораздо больше магазинов и они крупнее, Из них можно доставлять продукты в большее число мест и оперативнее, чем это делает Whole Foods. Кроме того, огромные объёмы и быстрая оборачиваемость супермаркетов Walmart способствуют тому, что проблема пищевых отходов для компании не так актуальна, как для большинства розничных торговцев. Благодаря прибыльности своих супермаркетов Walmart не беспокоится о накладных расходах при заказе продуктов в интернете. В то же время такие компании, как Fresh Direct или Amazon Fresh, которые хранят продукты, доставляемые на дом, на складах вынуждены сами покрывать свои накладные расходы, что ставит их в невыгодное положение. Сочетание высокой посещаемости магазинов и доставки на дом даёт магический эффект, говорит Лор. По его мнению, магазин будущего должен иметь меньшую площадь для покупок и большую зону для склада в задней части здания для организации доставки и выдачи онлайн-заказов. Это однако не мешает Amazonу удваивать ставки. Как я уже говорил, сейчас ходят активные слухи о планах компании создать общенациональную сеть продуктовых магазинов с широким ассортиментом и более низкими ценами, чем у Whole Foods, напрямую конкурирующую с Walmart. Несмотря на повышенную активность и масштабные инвестиции обоих игроков в сфере доставки продуктов на дом, Walmart и Amazonу предстоит ещё долгий путь. Одна из проблем заключается в том, что интернет-покупатели обычно не вполне представляют, что заказывают. На сайте Whole Foods они видят лишь небольшие фотографии с ценами, размерами и весом, но это может просто сбить с толку. Однажды я заказал там что-то похожее на маленький контейнер с капустным салатом, а получил большой контейнер с нашинкованной капустой и морковью, но без майонеза и приправ. Уверен, что Whole Foods компенсировала бы мне эту ошибку. Но кто захочет ввязываться во все эти разбирательства? Со временем покупатели освоятся и наберут опыта, а система магазина будет лучше знать их вкусы. Может быть, в будущем «Алекса» предупредит меня. Ты уверен, что хочешь этот салат? Это просто большая коробка без вкусной нарезанной капусты и моркови. Обе компании пытаются снизить вероятность подобной путаницы с помощью искусственного интеллекта и машинного обучения. У «Мазона» здесь есть преимущество. В течение многих лет компания имела доступ к информации о покупательских привычках сотен миллионов клиентов. Walmart, обычный розничный торговец, поздно обративший внимание на сферу электронной коммерции, такими данными не обладает, но надеется исправить ситуацию с помощью пилотного проекта Jet Black, реализуемого на сегодняшний день в Нью-Йорке. Оплатив ежегодный членский взнос в размере 600 долларов, участники Jet Lag получают рекомендации по выбору товаров, быструю доставку и возможность заказать всё, что они хотят, будь то Walmart, Gucci, Tiffany или Lululemon, и получить это в тот же день. Сотрудники Walmart приходят к ним домой, расспрашивают о том, что им нравится, а что нет, чтобы лучше понять их покупательские привычки. Так что в следующий раз, когда участник программы закажет молоко, Walmart будет знать, что имеется в виду 2 л органического 2%-ного молока Herizen. Лор говорит, что в 80% случаев их рекомендации принимаются. Идея JetBlack, конечно, не в том, чтобы посещать каждого клиента, а в том, чтобы узнать больше об их привычках и перевести эти знания в алгоритмы искусственного интеллекта. Со временем система будет становиться всё более автоматизированной. По словам Лора, это игра в долгу. Идея заключается в том, что в будущем не будет никакого человеческого взаимодействия. Это просто машина, которая знает вас, знает ваши предпочтения, Когда алгоритмы усовершенствуются, голосовой шопинг станет ещё проще и надёжнее. Но всё же Amazon на световые годы опережает Walmart в совершенствовании технологий распознавания голоса. Умные устройства с Алисой быстро распространяются по всему миру, оставляя конкурентов далеко позади. Walmart для голосовых покупок использует Google Assistant, что отдаляет компанию от клиентов и затрудняет сбор ценных данных об их покупках. Как и Amazon, Walmart тоже пытается решать проблему последней мили. Ритейлер сотрудничает с такими технологическими компаниями, как Baidu, Waymo и Youde, которые занимаются разработкой беспилотных автофургонов для доставки. Пока такие автономные устройства не станут реальностью, компания оптимизирует свою существующую систему. В 2019 году стартовал проект, в рамках которого сотрудники супермаркетов Walmart Будут доставлять онлайн-заказы продуктов прямо в холодильник клиента. Курьеры с прикреплёнными к одежде специальными камерами вводят одноразовый код для разблокировки входного умного замка, заходят в дом и складывают скоропортящиеся продукты в холодильник. В целях безопасности клиенты устанавливают на свои телефоны приложение, позволяющее им следить за происходящим в режиме реального времени или в записи. Поначалу люди будут отказываться впускать в свой дом незнакомцев, но многие вскоре привыкнут, как домовладельцы привыкли предоставлять свои квартиры через Airbnb. До сих пор у Walmart не было никаких жалоб, хотя возможно, настанет день, когда какой-нибудь недружелюбный ротвейлер решит, что ему не нравится ничего не подозревающий курьер. Лор считает, что такая доставка позволит экономить. Компания больше не будет упаковывать молоко и мороженое в изотермические контейнеры. И сможет регулировать сроки доставки. Как правило, самым сложным в плане доставки оказывается промежуток дня между 16:00 и 20:00, поскольку клиенты хотят, чтобы им привозили продукты, когда они возвращаются с работы. Новая система Walmart позволит осуществлять доставку в их отсутствие, а это значит, что компания сможет усовершенствовать свою логистику, сокращая число поездок и экономя деньги. По состоянию на 2019 год проект тестировался в трёх городах: Но у нас большие планы, говорит Лор. Это и есть будущее. Сначала мы привлечём первых пользователей, а потом начнём масштабироваться. Пока Walmart и Amazon борются за передел розничного рынка США с помощью гибридной модели, судьба других ритейлеров выглядит туманной. Тем не менее, самые энергичные из них ищут способы в чём-то обойти этих гигантов.